«Понедельник, день тяжелый». Вирджиния Вулф, миссис Де Лоуэй. Если мысль о понедельнике наполняет вас тоской, если утром вы просыпаетесь с ощущением, что на вас давит воздушный столб весом в 214 килограммов, прочтите для бодрости первую страницу романа «Миссис Де Лоуэй». Его автор, Вирджиния Вулф, создала новую форму повествования, запечатлев процесс мышления в его непрерывном течении. Вместе с героиней мы мгновение за мгновением проживаем один июньский день в ее любимом Лондоне. Недавно окончилась Первая мировая война. На самом деле на календаре не понедельник, а среда. И мисс Де Лоуэй готовится к приему который дает в этот вечер. Она решает сама купить цветы. Понедельника ненавистники. Примите это к сведению. Может, и вам захочется заняться чем-нибудь приятным, что обычно вы поручаете другим? Эта мысль поможет вам встать с постели. За завтраком упивайтесь праздничным энтузиазмом Кларисы Де Лоуэй и ее радостными воспоминаниями. Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в бортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Примечание. Перевод с улиц. Конец примечания. Разве вы не слышите тот писк? Не ощущаете толчок распахивающихся дверей? Не вдыхаете аромат? чистого холодного воздуха. Кларисса поделится с вами своим жизнелюбием и энергией. Вы словно вселитесь в её хрупкое, как у птички тело, и вместе с ней, лёгенькой и подтянутой, замрёте на тротуаре перед пешеходным переходом. Вы услышите неописуемую, томящую тишину перед самым ударом Биг-Бена и осознаете присутствие смерти. Все эти снующие туда-сюда люди однажды обратятся в прах, и с этой мыслью вступите в новый день. Она поможет вам отстрее почувствовать, что в этот конкретный понедельник вы живы. Это ваш понедельник. Вы посмотрите налево и направо. Вы ведь не хотите, чтобы этот понедельник стал для вас последним? Бодрым шагом перейдёте на другую сторону улицы и Почему бы нет? Купите себе цветы. Также смотрите неудовлетворённость, утренняя лень.